Глава шестнадцатая. Машина Джерри казалась пустой. Все четыре окна были опущены, и Мара мчалась по шоссе в сторону Ливорна, позволяя ветру хлестать себя по лицу. «Я ничего не чувствую». Порой это было констатацией, порой утверждением, порой вопросом, а иногда ощущением, которое она пыталась себе навязать, потому что чувствовать в этот момент было бы невыносимо. В зеркале заднего вида она видела Марию Грацию, сидящую прямо с высоко поднятым подбородком, глядящую на что-то невидимое. В этом кусочке стекла отражалась только она, потому что Беатричи лежала на соседнем сидении, поджав ноги, положив голову на колени подруги. На этот раз ей удалось уйти от реальности. Ей будет тяжело прийти в себя. Нам всем будет тяжело. Тем из нас, кто останется. До больницы оставалось девять минут с того момента, как Мара развернулась, выехав на встречную полосу. Фиаму снова вырвала, только пеной. И Мара молилась, чтобы рвотные позывы мучили её от страха. Она всё подсчитывала, сколько яда могло быть на сигарете, сколько на бутылке воды, которую Мойра открутила для неё, потому что та не справилась, сколько на сэндвиче, поделённом с Беатриче, сколько на дольках мандарина. Взятых прямо из той большой руки, привыкшей разгребать навоз. Руки, полностью покрытые ядом. Она не заметила, потому что у неё высокий болевой порог. Ладонь покраснела, но она не обратила внимания. Мара подумала о том, кто распылил яд на руле машины Марии Грации, рассчитывая убить её. Другой мужчина. Тот, кто следовал за нами от отеля Маджоры до дома Джерри. Отравитель. Она представила, как он действовал, пока подруга шла к бронированному дому, следуя за элегантным мужчиной. Седан брошен открытым. Пипетка или, возможно, другой дозатор, чтобы нанести токсин на руль, на рычаг переключения передач, может, даже на вентиляционные отверстия. Если бы за руль села Мария Грация, она наверняка почувствовала бы себя плохо почти сразу. Но за руль села Мойра, которая была сильнее, здоровее, и не так часто трогала волосы. Если бы за роль села я, мне бы вообще ничего не было. Снова её вина. Как она боялась касаться людей, передавать им еду, а теперь наблюдала со стороны за ролью, которую готовилась играть. Мойра отравила себя и Фьяму. Мойра, которая начала кашлять, когда Фьяме уже нечего было извергать, и она не могла отдышаться. Мойра, кричавшая остальным, чтобы открыли окна, дали подруге дышать. Подруге, не ей. Мойра, посмотревшая на неё. Глаза Мойры, страх в глазах Мойры вместе с первыми лопнувшими капиллярами. Неправда, что мы ничего не чувствуем. Неправда, что мы пусты. Девять минут могут длиться вечно. Голова в яму безвольно упала вперёд, и из носа у неё капнула кровь. От перенапряжения. Дигитоксин не вызывает кровотечений. Если это вообще был дигитоксин. Мандарин перебил запах ромашки. Требовалось понять, был ли яд извлечён из сухих цветков, заваренных в настое, или из свежих. И в этом случае контролировалась ли мацерация, как хранился дистиллят, если это был дистиллят. И делали ли они хоть что-то правильно?» «Мацерация. Настаивание растений на жидких средах». «Потому что если яд хранился неправильно, если он стал источником бактерий, если...» «Беатрича, не трогай её!» — крикнула Мария Грация, когда младшая из них перелезла через сиденье, чтобы поддержать Фьяму. «Но мне нужно к ней. Она зовёт меня. Теперь она такая же, как я». — возразила Беатрича, обнимая и целуя рыжие волосы подруги. «Теперь мы с ней одинаковые?» Это могло означать только одно. До больницы оставалось две минуты. Мой согнулась вперёд от боли, нахлынувшего чувства вины или первого позыва к рвоте. Мария Грация подползла к месту, где сидела Беатрича, запустив руки в волосы, и расплакалась, бормоча что-то о муже, о детях, возможно, молясь. Беатрича прижала в яму к груди, шепча, что та может перейти по радужному мосту, где ее ждет Джерри. Но в ее бреду крошечная часть сознания, вместо того, чтобы полностью уйти, осталась. И эта часть пробила брешь в ее отрешенности, заставив пролить две слезы. Мара вдавила педаль газа в пол, обгоняя машины на слишком узкой улице. Заметила указатели скорой помощи и помчалась к Шагбауму, готовая его протаранить, но тот в последний момент поднялся. Машина, похожая на динозавра, взлетела по крутому пандусу и резко затормозила у дверей, которые тут же распахнулись. Мара выскочила, крича на ходу. «Отравление дигидоксином! Они приняли яд! Их уже вырвало, но им нужно промыть желудок и дать атропин для сердца!» Она не была уверена, что требует верного лечения, но чем больше информации она даст, тем больше шансов у врачей спасти Фьяму. Её уже не спасти. И Мойру. Когда заднюю дверь распахнули, Фьяма вывалилась наружу, как мешок. Подбежали медсёстры, фельдшеры, врачи, уложили её на носилки и начали сердечно-лёгочную реанимацию. Губы Фьямы почернели, глаза оставались полуприоткрыты. Мара открыла дверь Мойры и нашла её всё ещё согнутой, дышащей тяжело. «Ещё одна отравленная!» — крикнула она, начиная тянуть её за руку. Мойра подняла на неё глаза, красные, мутные. Должно быть, она потёрла их, пока вела машину Марии Граци. «Ты успеешь!» — сказала Мара. «Ты успеешь!» Медсестра оттеснила её, пытаясь вытащить Мойру из машины. Но что-то её удерживало. Сначала подумали, что мешает ремень безопасности, но оказалось, что где-то застряла её левая рука. Мара обошла машину, вернувшись на водительское место, чтобы посмотреть, в чём дело, и поняла, что Мойра сжимает ручку своей сумки. «Сейчас я её вытащу, её заберут с тобой», сказала она, чтобы успокоить подругу. Но Мойра посмотрела на неё в упор, насколько позволяли её воспалённые глаза. Мара поняла, что та хочет противоположного. Чтобы сумку с ней не забирали. Она схватила ручку, пока медбрат помогал коллеге вытащить подругу. «Я её сохраню», — пообещала она. Мойра разжала руку. Её уложили на вторые носилки. Первые уже унесли внутрь. «Есть ещё кто-то, кому плохо. Есть другие отравленные?» — спросила женщина, заглянув в машину. «Ничего не трогайте!» — выкрикнула Мария Грация, заставив её резко отшатнуться. В последний раз все пятеро были вместе. Носилки с фьямой исчезли за углом, а с Мойрой быстро двигались внутрь. «Я вижу её в последний раз. Боже, это в последний раз!» Кто-то сказал промывание желудка, другой голос произнёс «дигитоксин». Они знают, что нужно делать. Господи, пожалуйста, пусть они справятся». Мария Грация перегнулась через Беатричи и захлопнула дверь. «Поехали», — приказала она. Мара перевела взгляд с силуэта носилок Мойра на неё. «Я хочу в последний раз увидеть мужа». Прежде чем кто-то ещё вышел из больницы, Мара завела мотор и поехала по пандусу в обратную сторону, не думая о шлагбауме, камерах, которые их снимали, или о сигнале, который через несколько минут наверняка поступит в полицию. Мы их бросаем. Я ничего не чувствую. Но это было неправдой. «Я хочу в последний раз увидеть мужа», — сказала Мария Грация. Ни она, ни Беатричи ни разу не кашлянули. И Мара мягко запретила обеим трогать что-либо в машине. Экран автомобиля в верхней части показывал машины, следующие за ними по автостраде. Но ни у одной не было мигалок. Хотя Мара ждала, что они вскоре появятся, вместе с сиренами. Они приедут. Не сразу, но они приедут. Появился съезд на Ливорна. Навигатор в нижней части экрана указывал маршрут к парковке для кемперов, где Луиджи ждал жену. Прошло два часа с тех пор, как Мара, Беатрича и Мария Грация расстались с Фьямой и Мойрой. Никто не хотел включать радио или смотреть в телефон, предпочитая ни о чём не знать. Выехав на большую стоянку, динозавр едва успел остановиться, как Мария Грация распахнула дверь и бросилась к одному из кемперов. Дверь открылась, и вышел Луиджи. Они обнялись так, будто встретились после долгих лет разлуки. Она снова в слезах, он с лицом, искажённым страхом, вновь её потерять. Мара ждала, что сейчас выйдет заместитель квестера Дионизи, другой полицейский, или появится целая армия, выпрыгнувшая из-за деревьев в стиле классической засады. Но никто не появился. Среди деревьев стояли только три или четыре заброшенных трейлера. «Беатричи, выходи тоже», — устало попросила Мара. Та послушалась не скрывая потрясения. Ты видела, как умирают люди. И это вовсе не так приятно, как ты думала. Ты даже страдала. Тебе придётся с этим разобраться. Мара взяла её за руку и, как бывало много раз, почувствовала знакомое тепло, проблеск старого воспоминания. Клара, которой нужен был этот контакт, чтобы набраться смелости перейти дорогу, или привыкнуть к незнакомому месту. Клара во мне нуждалась. Беатрича не могла заменить Клару. Никто не мог. Теперь было слишком поздно. Не отпуская её, Мара обменялась взглядом с Луиджи. Они никогда не встречались лично, но Мария Грация показывала им семейное фото, когда они были в структуре. Тогда у Луиджи были чёрные кудрявые волосы, нагловатый вид, и широкая обаятельная улыбка. На том же снимке Мария Грация скромно улыбалась, обнимая за плечи обоих сыновей, словно боясь, что они ускользнут. Сегодня на лице Луиджи не было и тени улыбки. Он всё ещё был красивым, крепким мужчиной и из тех, с кем не хочется спорить. Но волосы его посидели, а лицо стало серьёзным, осознанным. Он прижимал Марию Грацию к себе, словно защищая ее от двух других женщин. Она говорила с ним, уткнувшись губами в его куртку, говорила тихо, а он лишь кивал. Мара подумала о том, как сильно они с подругами ненавидели его, как плохо о нем отзывались в структуре, как раздраженно реагировали, когда Мария Грация решила простить его и остаться с ним. «Она была единственной» кто принял такое решение. Единственный, кто сделал шаг вперёд, перешагнул через прошлое, в то время как они цеплялись за свои болезненные состояния, упиваясь тем, что никогда не смогут объявить себя исцелёнными. Даже Фиама, хотя и притворялась, что с ней всё в порядке. В итоге единственный, кто сорвался, оказалась именно Мария Грация. Она так сильно защищалась, что не заметила, как это пришло. Мара повернулась к Беатриче и долго смотрела на неё, гладя по голове. «Мне пора уезжать». Луиджи позаботится о вас обеих. «Ты говорила, что теперь он ведёт себя хорошо, верно?» «А Мария Грация?» — спросила та. Мара не сразу поняла, что она имеет в виду человека, убитого в доме Джерри. Она могла бы предположить, что Джерри сам выстрелил, что полиция, возможно, поверит в перестрелку между ними, но знала, что Мария Грация не пойдёт на такую уловку. «Она решит сама», — заключила Мара. На мгновение она хотела отстраниться, но вспомнила руки Мойры. Страх в её глазах, дольки мандарина. Тогда она приблизилась и прижалась лбом к колбу Беатричи. Продолжая гладить ее по голове. Та посмотрела на нее большими, влажными, потерянными глазами. Позвони родителям, пусть тебя заберут. Ну что мы скажем полиции? Снова спросила Беатрича. Ей страшно. Страх, как это ново. Скажите то, что решит Мария Грация. Или правду? Скорее всего, это будет одно и то же. Мара открыла багажник. Взяла брендовую сумку с личными вещами подруги, протянула её Беатриче и слегка подтолкнула, чтобы та направилась к Марии Грации и Луиджи. Беатриче замешкалась. «Деньги», — сказала она. Мара не поняла. «Ты должна заплатить за платок. Заметила? Он принёс тебе слёзы». Кусок ткани остался в доме Джерри. Рядом с телом элегантного мужчины. Мара похлопала по карманам брюк и нашла купюры, которые взяла с собой в гипермаркет. Вытащила двадцатку и протянула Беатриче. Та взяла её со вздохом и пошла к трейлеру. Ни муж, ни жена не сделали и шагу, чтобы подойти к Маре, но приняли Беатриче. Луиджи забрал её сумку и понёс в кемпер, а Мария Грация погладила её по руке, мягко подталкивая следовать за ним. Мария Грация и Беатричи. Кто бы мог подумать? Мара осталась стоять поодаль, неподвижно. И Мария Грация сделала то же самое. Она больше не хочет возвращаться. Не хочет сделать ни шагу. Мара помахала ей рукой, и Мария Грация ответила тем же. Уже собираясь сесть в динозавра, Мара вспомнила, что должна кое-что сказать. Она крикнула так, чтобы услышали и Луиджи, и Беатричи, и любой, кто мог подслушивать. «Был второй человек!» Она подняла два пальца в воздух. «Я тоже его видела!» Мара всё же направилась в Форте-дэй-Марми, предпочтя автостраду, которая была в основном прямой, чтобы лучше заметить машину, следующую за ней. Она знала, что это Рено Твинга, потому что узнала её, когда вместе с другими — не думай о других — просматривала записи с машины Джерри. Все сосредоточились на элегантном мужчине — Джованни Сабадини, узнаваемом во второй машине, но она разглядела человека в первой, хотя он частично отвернул голову, чтобы не смотреть в их сторону. Он знал, где мы были, когда прятался в поле. Значит, на машине Джерри должен быть трекер, тот самый, который и сейчас позволяет ему следовать за ней на расстоянии. Хорошо, что этот бедный соломенный генерал не узнал об этом, иначе его американская мечта разлетелась бы в щепки. Мысли о Джерри вернули её к Фьяме, а Фьяма к море. Она не отмахнулась от этих мыслей. В тот момент хотела держать их всех в голове, потому что, вероятно, это были последние мгновения её жизни. Так лучше. Лучше, чтобы это коснулось меня, а не их. Доехав до съезда Виаре Камайоре, она сделала так, как учил Джерри. Резко свернула к выходу и прошла через видеорегистратор, не снижая скорости. Она представила, как человек сзади вынужден сделать то же самое, догоняя её машину. «Я выиграю минуту-две. Мне больше не нужно». Мара не знала местности, поэтому снова повернула наугад, углубляясь в промышленную зону среди заброшенных полей и складов. Она хотела держаться подальше от населённых мест, потому что, догнав её, второй мужчина, вероятно, инсценирует её самоубийство. Она не хотела, чтобы были свидетели и тем более не собиралась облегчать ему задачу. «Я сделаю по-своему». Она продолжила кружить, выбирая всё менее оживлённые дороги, и только в открытом поле смогла различить на экране машины силуэт твинга вдалеке. «Справился в итоге. Молодец». Проехав теплицы сельскохозяйственной компании, она резко припарковала динозавра на узкой дорожке, полностью перегородив её схватила свою сумку и сумку Мойры, вышла и углубилась в поле, даже не потрудившись закрыть машину Джерри. Она не бежала, шла быстрым шагом, желая лишь отдалиться от всего и всех, чтобы не было свидетелей, чтобы умереть в одиночестве, как и жила. Годами я твердила себе, что мне нужна башня, но башня внутри меня, в моей голове. Башня — это я. Вскоре Мара услышала шорох за спиной. Пока она шла, он бежал. Она продвигалась между рядами деревьев. Вышла в рощицу тополей или, может, берёз? Странно, что в этот момент она не могла их различить. Поставила сумку Мойры на землю вместе со своей, открыла свою, достала флакон с тремя маслами, глубоко вдохнула и повернулась. «Ради бога, сеньора Паладини!» Вытянув одну руку, а другую прижимая к боку, наверное, чтобы облегчить боль в селезенке, мужчина пытался отдышаться. «Уморить меня хотите? Зачем вы побежали? Я чуть в канаву не свалился, обходя вашу машину!» Уже открутив крышку флакона, Мара замерла. «Обычно люди бегут, когда они хотят, чтобы их убили». «И кто вас хочет убить?» Мужчина встревоженно огляделся. «Здесь только я?» «Ты прав, Ананд», — ответила Мара. «Здесь только ты». 22 октября 2024 года. Ананд Тхаван вырос в матриархальной семье. Дома всегда командовали его мать, бабушка, тёти и даже сёстры, включая младших. Мужчины приспосабливались и этому матриархату следовало отдать должное. Всё работало как часы. Когда они переехали из Индии, Ананд был ребёнком, и в провинции Бергама его встретил вовсе не враждебный и чужой мир, а что-то вроде страны игрушек. Тётя, уже несколько лет жившая в этом регионе, подготовила почву, наладив связи как с приходской общиной, так и с индуистской. Когда они приехали, то благодаря контракту, который отец Ананда подписал через Шурина с компанией по производству пряжи, их ждала квартира по сравнению с их прежним домом, казавшейся дворцом. Из этой квартиры, выстроившись в ряд, Ананд и его сёстры каждый день ходили в школу, и через полгода Ананд говорил на местном диалекте лучше, чем коренные жители. Отец требовал, чтобы сын вжился в новое окружение. И Ананд, добродушный, всегда весёлый и готовый шутить, обзавёлся множеством друзей, как иностранцев, так и итальянцев. Он научился ездить на велосипеде, затем на мотороллере. А как только достаточно повзрослел, начал работать курьером, принося домой скромную зарплату, которая всё же помогала семье. Мать одобряла его старания, хотела, чтобы он был деятельным, но ещё больше желала, чтобы его сёстры учились, поэтому не настаивала, чтобы мальчик продолжил образование после школы. Лучше уж пусть работает. Отец и дядя обучали его вождению на внутреннем дворе фабрики после рабочего дня, показывая, как управлять не только легковыми машинами, но и фургонами и грузовиками. Экзамен на категорию С пришлось сдавать раза два. Зато потом, как только выдался шанс, Его поставили на доставку. Для дальних рейсов у него не хватало выносливости, но с короткими он справлялся превосходно. Когда появилась возможность работать в большом городе, купив подержанный фургон у соотечественника, Ананд почувствовал, что наконец-то достиг цели. Ему нравилось вставать рано, забирать груз и колесить по мегаполису. Со многими клиентами он со временем сблизился. Некоторые были инвалидами, вынужденными из-за физических ограничений покупать всё онлайн. Другие заказывали из далёких стран вещи, которые в Италии было не достать. И когда Ананд приезжал, размахивая посылкой, они радовались, как дети на Рождество. Даже если им было за 50, и волосы уже редели. Но одной из его любимых клиенток была сеньора Паладини. Он предположил, что у неё должна быть какая-то болезнь, раз она никогда не выходила за посылками, хотя на вид казалась здоровой женщиной с хорошим цветом лица. Болтая с коллегами, он слышал, как кто-то упоминал агорофобию, психическое расстройство, не позволяющее находиться на открытых пространствах. Анант ей очень сочувствовал. У него была противоположная проблема. «Запри его где-нибудь». И через какое-то время его буквально пожирала тревога, черта, которая проявилась в нем с детства. Поэтому каждый раз, приезжая к Паладине, он старался перекинуться с ней парой слов, пошутить, в надежде отвлечь ее на пару минут от этой странной затворнической жизни. Поначалу она казалась настороженной, хотя Ананд был уверен, что усомниться в его добрых намерениях просто невозможно. Когда она немного оттаяла, он обрадовался. Она была очень красивой женщиной, с большими голубыми глазами и улыбкой, которую редко увидишь. И когда она появлялась, сердце его билось сильнее. Друзья потрунивали, что он влюбился. Но Анант не был влюблён. По крайней мере, не так, как они думали. Однако эта женщина ему нравилась. И он был уверен, что если бы он спросил у матери и бабушки, правильно ли он делает, стараясь подарить ей немного радости, они бы одобрили. Аннант провёл две ночи под открытым небом, когда полностью осознал, что он объявил себя спасителем этой женщины задолго до того, как она выпрыгнула из окна и приземлилась на тент его Дейли. Тот день стал первым в его жизни, когда он испытал самый настоящий ужас. Ужас за неё, бросившуюся из окна, чтобы спастись от угрозы. Ужас перед тремя мужчинами, выбежавшими из подъезда без оружия, но с ненавистью в глазах. Когда эта красивая, добрая и отважная женщина велела ему оставить её одну, уйти, что кто-то другой позаботится о ней, Анант подумал, что они живут в мире, где дам всё-таки не надо бросать на произвол судьбы. Если бы он так поступил, мать бы никогда его не простила. И бабушка не простила бы. А сёстры надавали бы ему пощёчин. Но она казалась непреклонной, и он не видел выхода. Однако сама сеньора Паладини неожиданно дала ему зацепку. Она попросила купить для неё одноразовую сим-карту для нового телефона. Вместо того, чтобы гадать, зачем такой женщине одноразовая симка, Аннант подумал лишь о том, что сама того не осознавая, она даёт ему шанс её защитить. Выходя из фургона, он взял старый телефон Моторола, который хранил в дверце. По этому аппарату он не звонил. Симка была зарегистрирована на его смартфоне, чтобы отслеживать фургон. Спутниковые трекеры стоили дорого, а Аннант всегда боялся, что ночью кто-нибудь украдёт его Дейли. Тот телефон, всегда включённый и заряженный, служил только для определения местоположения фургона. Входя в табачную лавку, Он вытащил симку из Моторолы, а потом купил новую, как обещал сеньоре Паладине. На выходе он показал ей, как распаковывает и вынимает новую симку из упаковки, но, вернувшись в фургон, протянул ей свою. Он помог вставить ее в телефон, и, когда потребовался код разблокировки, притворился, что читает четыре цифры с упаковки, назвав свои. Вот и все. Синьора Паладини вышла из машины и исчезла из виду. Закончив смену, Ананд в тот же вечер сообщил начальнику, что его бабушка при смерти, и ему нужно вернуться в Индию. Тот был недоволен, но прежде курьер вел себя безупречно, так что ему дали отпуск. Ананд тут же вернулся домой, предупредив родителей и бабушку, здоровую и ничего не подозревающую что он должен заменить коллегу в другом филиале за хорошую плату. Мать поворчала, увидев, что он взял только смену одежды, но он настоял, ехать нужно немедленно. Сел в свою твинго и включил телефон. На экране, показывавшем действие, его сим-карта, та, что называлась «Дейли» с иконкой фургона, теперь отслеживала его добрую клиентку перемещавшуюся от кладбища к вокзалу, от вокзала к больнице в Ро, а затем на поезде из больницы в Ро в горную местность. И он на машине последовал за ней. Когда Паладине наконец остановилась, утром следующего дня Ананд смог купить всё необходимое — плед, пару сменных трусов и новую футболку. Он не знал, куда направляется сеньора, но был уверен, что за ней никто не пришёл. И никто её не защищает. Было суждено, чтобы это сделал он.